Глава 35 Западная Монтана, сентябрь 1982 года Приглашение от 28 августа пришло в запачканном белом конверте с Вашингтонским штемпелем. На обратной стороне кто-то написал Сохраните дату. Приглашаем вас на встречу военнослужащих 36-го Эвако Госпиталя, которое пройдет на торжественном открытии. Мемориала памяти ветеранов Вьетнама 13 ноября 1982 года в Вашингтоне. Фрэнки удивилась своей первой реакции. Злость. «Теперь мы возводим мемориалы погибшим? Теперь? Спустя 10 лет после того, как дорогие соотечественники бесцеремонно похоронили их и забыли?» Несмотря на упорную работу последние 8 лет, Фрэнки так до конца и не избавилась от чувства стыда за службу во Вьетнаме, которым ее наградили сограждане. Не простила правительство за то, как оно обошлось с ветеранами, которые вернулись домой сломленные телом и духом. Но это было не все. В конце 70-х, сидя в своей гостиной, Фрэнки наткнулась на телепередачу, где ветеран Вьетнама рассказывал, что агент... «Оранж вызвал у него и многих других. Рак. Во Вьетнаме я умер, просто не знал этого», — сказал он. «Вскоре мир узнал, что гербициды приводят к выкидышам и врожденным патологиям. Возможно, именно это стало причиной выкидыша у Фрэнки». Вот как о ней позаботилось ее собственное правительство. «Если бы политики в Вашингтоне построили этот мемориал в качестве извинений перед военнослужащими, мужчинами и женщинами, перед их семьями, тогда, может быть, Фрэнки чувствовала бы себя по-другому. Но нет, правительство не собиралось чествовать ветеранов Вьетнама. Ветеранам пришлось делать это самим, тем, кто остался». Она услышала, как сзади подошла Донна, остановилась. Донна работала на ранчо уже больше семи лет. Фрэнки отлично помнила тот холодный день, когда Донна постучала в дверь. Крашеные черные волосы, торчащие в разные стороны. Бледная, испитая кожа, хриплый и тихий голос. «Я медсестра», — сказала она, — «кучи, шестьдесят восьмой. Мне рассказали про тебя в Комитете по делам ветеранов». Я не могу спать, закончила тогда про себя Фрэнки, и все, этого было достаточно. Они обе все поняли. Она взяла донну за руку и провела в дом. Они сели у камина на раскладные стулья и начали говорить. Групповая терапия так это называла Джил из медицинского центра. Порой это дает понять, что ты не один. Они были там друг для друга, она и Донна. Держали друг друга на плаву. Донна убедила Фрэнки, что пора побороться за медицинскую лицензию. И эта борьба во многом ей помогла. Когда Фрэнки снова разрешили быть медсестрой, она уже достаточно окрепла. Так началось ранчо. Они с Донной объединили усилия и стали отстраивать дом на деньги, вырученные от продажи бунгалов «Каронада». Они вдвоем устроились в местную больницу в Мизуле. После работы Фрэнки стала посещать вечерние курсы по клинической психологии в колледже, и через год Донна сделала то же самое. В свободное от учебы и работы время они ремонтировали и перестраивали ранчо. Но никогда не пропускали «Встречи анонимных алкоголиков». В то первое лето к Фрэнке приехали друзья и родители, чтобы помочь ей обустроиться. Мама и папа, Барб, Джерри и их подросшие близнецы, Этель и Ной с двумя детьми, Генри с Натальей и их шумные мальчики. Они разместились в доме и палатках во дворе. Днём все вместе работали, а вечером садились у огня, разговаривали, смеялись и вспоминали. После окончания колледжа и получения магистрской степени Фрэнки и Донна начали расклеивать объявления рядом с Управлением по делам ветеранов. «Всем женщинам, служившим во Вьетнаме! Мы пережили войну! Переживём и это! Присоединяйтесь!» Вскоре на пороге ранчо появилась Джанет, лицо серое от застарелых синяков. Смех готов в любую секунду сорваться на плач, Джанет провела с ними почти год. С этого момента ранчо начали называть «последним хорошим местом». Оно стало настоящим прибежищем для женщин-ветеранов Вьетнама. Они появлялись, жили, сколько им требовалось, и двигались дальше. А по их следам приходили другие женщины. После них оставались мольберты, картины, спицы и клубки шерсти, рассказы, мемуары и музыкальные инструменты. Днём они работали, сколачивали доски, красили стены, кормили лошадей, дергали сорняки, делали все, что было нужно по хозяйству. Сначала они учились дышать, затем разговаривать, а потом, если все шло хорошо, они учились надеяться. Фрэнки показывала им, что слова несут исцеление, а тишина — радость. Достичь покоя или хотя бы чего-то похожего было гораздо сложнее. Помогая всем этим женщинам, Фрэнки неожиданно для самой себя вернула в свою жизнь страсть и самоуважение. Она полюбила это место, полюбила жизнь, которую обрела в этой глуши. Она любила женщин, что приходили за помощью — и помогали ей в ответ. Каждое утро она просыпалась с надеждой, и каждое лето на ранчо приезжали родители и друзья, чтобы провести тут свой отпуск. Для них это место тоже стало прибежищем. Группа готова. Фрэнки кивнула и посмотрела на серебристый браслет. Она до сих пор носила его в память о военнопленном, который никогда не вернется домой. Донна подошла к ней. За годы совместной работы обе прибавили в весе и окрепли. Да и как иначе, если вбиваешь столбы для ограды, таскаешь тюки сена, запрягаешь лошадей. Обе постоянно ходили в джинсах, ковбойских сапогах и фланелевых рубашках. Никакие подплечники и строгие костюмы до этой части Монтаны не добрались. Все только и говорят о мемориале. «Сказала Донна. Многим пришли приглашения». «Ага», — кивнула Фрэнки. «Тут есть над чем подумать». Они стояли у кухонного окна и смотрели на осенние поля. Каждая знала, о чем думает другая. Они уже сто раз говорили об этом. Фрэнки взяла кружку с кофе и вышла из кухни. За ее спиной послышался стук. «Донна ссыпала в кастрюлю фасоль» чтобы замочить перед готовкой. На улице царило буйство осенних красок. На острых пиках далеких гор лежали тяжелые шапки снега. Лыжный сезон в этом году начнется рано. Река Кларк-Форк извивалась меж жёлтых полей ярко-синей лентой, бурлила и пенилась на полированных валунах. Ее журчание звучало детским смехом. Теперь ранчо «Последнее хорошее место» Было не узнать. Вместо покосившейся постройки появился беленый фермерский дом с тремя спальнями и двумя ваннами. Вся мебель была подержанная. Что-то купили на барахолках, а что-то переслала мама после продажи бунгала. Многие из постоялец преодолевали боль, рисуя картины прямо на стенах, что-то вроде граффити. «Одна из стен», — Фрэнки называла ее «стеной героев», Была полностью покрыта фотографиями женщин, которые прошли через ранчо, и их друзей сослуживцев. К сосновой обшивке приколоты сотни фотографий. В центре снимок Барб, Этель и Фрэнки. Они стоят перед офицерским клубом в 36-м эвако госпитале. А сверху над фотографиями большие буквы: Женщины В трёх отремонтированных домиках, прежде служивших жильем работникам, поставили двухъярусные кровати и письменные столы, а четвертый переделали душевые, умывальники и туалеты. Амбар еще не успели полностью привести в порядок, но крышу заменили, и в стойлах теперь пофыркивали семь лошадей. Фрэнки по себе знала, что уход за животными и верховая езда целительны. На покрытом соломой полу амбара полукругом стояли шесть раскладных стульев. Этим холодным утром четыре из них были заняты. Фрэнки взяла свой стул и придвинулась ближе к центру полукруга. Женщины смотрели на нее. Одна отрешённо, другая со злостью, третья без особого интереса, четвертая тихонько плакала. Я получила приглашение... «Навстречу сослуживцев 36-го госпиталя», — сказала Фрэнки. «Она приурочена к открытию мемориала ветеранам Вьетнама». «Наверняка кто-то из вас тоже получил приглашение». «Ха!» — усмехнулась Гвин. Ее можно было принять за старуху, хотя лет ей было не так уж и много. Глаза ее потемнели от злости. Будто я хочу что-то там вспоминать, да я трачу полдня, чтобы забыть». «А я поеду», — сказала заплаканная лис. «Я хочу почтить память павших. Этот мемориал важен, Гвин». «Слишком мало, слишком поздно», — отрезала Марси, которая сидела, уперев локти в колени. Это был ее первый день на ранчо, и настроена она была скептически. «С меня хватит Вьетнама, лис», — сказала Гвин. «Сначала все в один голос просили забыть. Отпустить! А теперь, значит, мне предлагают...» «Откатиться назад? Ну уж нет, ни за что. Я никуда не еду!» «И очень разочаруешь своих сослуживцев», — сказала Рамона. «Мне не впервой», — буркнула Гвин. «После возвращения я разочаровываю буквально каждого, кого встречаю». Фрэнки слышала эти слова от каждой женщины, которая приезжала на ранчо в попытке оправиться от ран, нанесенных войной. Она знала, что им нужно услышать. Знаете, я ведь не боялась идти на войну, хотя стоило бы. Теперь же я боюсь идти к мемориалу, хотя в этом нет ничего страшного. Люди заставляли нас думать, что мы сделали что-то плохое, что-то постыдное. А нас забыли. Забыли обо всех ветеранах Вьетнама, но особенно о женщинах. Все закивали. Я часто спрашиваю себя, смогла бы я снова это сделать? Смогла бы снова записаться в армию? Осталась ли во мне хоть часть той мечтательной девушки, которая рвалась служить своей стране? Фрэнки оглядела сидящих перед ней женщин. «Думаю, я бы сделала это» даже зная, что мне предстоит. В каком-то смысле те два года на войне были лучшими в моей жизни». «И худшими», — сказала Гвин. Злость в глазах Гвин напомнила Фрэнке, каково было там, во Вьетнаме. «И худшими», — согласилась она. «Ты права, Гвин». «Но не думаю, что чье-то возможное разочарование...» «Повод не ехать на эту акцию. Многие из нас слишком долго зависели от мнения других людей. Мы должны делать то, что нужно нам. Ведь мы так долго молчали, так долго оставались в тени». «Все это для мужчин», — сказала Гвин. «Я вроде рассказывала, как в Далласе пыталась записаться на групповую терапию для ветеранов Вьетнама. Всегда одно и то же. Это не для вас. Вы женщина. Во Вьетнаме не было женщин!» Женщины опять закивали. «Нам не ставят памятники», — сказала Гвин. «Но боль у нас та же, что и у мужчин». «Мы также боремся с отголосками войны уже целое десятилетие, пытаемся оставить все позади. Знаю, новость про агент Оранж вскрыла старые раны», — сказала Фрэнки. Эта тема поднималась в их кругу постоянно. «У меня было четыре выкидыша». Глаза лис снова наполнились слезами. Ребенок мог спасти меня». Мог спасти каждую из нас Эту хрень распыляли прямо у нас под носом Нас всех медленно убивали Иногда мне кажется, что умереть Было бы проще, чем выносить эту жизнь Сказала Гвин Возможно, у всех нас будет рак Фрэнки вглядывалась в лица женщин Каждую терзала своя боль Кто из вас Пытался покончить с собой, спросила она. Этот табуированный вопрос она задавала каждой новой группе. Я думала, так будет лучше. Просто исчезнуть, ответила Гвин. Это очень храбрые слова, Гвин. Но мы и так знаем, что ты храбрая. Вы все храбрые и очень сильные. «Когда-то я и правда такой была», — сказала Лис. «Ты и сейчас такая. Сидишь в амбаре, пропахшем навозом, в богом забытой дыре, и делишься ужасными и очень личными вещами с незнакомцами». Фрэнки на миг замолчала. «Но разве мы незнакомцы? Мы женщины, которые пошли на войну. Мы... Медсёстры Вьетнама, которым дома пришлось молчать. Мы потеряли себя, забыли, кем хотели быть. Но я — доказательство того, что все может измениться к лучшему. Вы можете измениться. Всё начинается здесь. На этих стульях мы напоминаем себе и друг другу, что мы не одни. 13 ноября 1982 года Фрэнки проснулась в дешевом мотеле задолго до того, как над Вашингтоном взошло солнце. Сегодня ночью ей не спалось. Если бы она все еще пила, точно бы плеснула себе чего покрепче. Ей почти хотелось снова начать курить, нужно было чем-то занять руки. Еще не было пяти утра, она встала, вытащила из шкафа старую дорожную сумку — Для этой поездки она могла бы купить новый чемодан, но старая сумка, казалась больше подходила случаю. Она была с ней с самого начала, с Вьетнама, и должна быть рядом сейчас. Сумка глухо приземлилась на вытертый ворсистый ковер. Фрэнки включила прикроватную лампу, опустилась на колени и расстегнула сумку. Все те же знакомые запахи — пот, кровь, грязь, Сигареты и рыба. Вьетнам. Не пей воду из-под крана. Я новенькая. Да неужели? А это мы возвращаем должок. Сверху лежал полароидный снимок, сделанный в офицерском клубе. Этель, Барб и Фрэнки в шортах, футболках и армейских ботинках. Джейми. Одной рукой обнимает Фрэнки за талию, а другой — Держит банку с пивом. На следующем фото они с Джейми танцуют. Оба потные и счастливые. А вот снимок, где парни, щурясь от солнца, играют в волейбол. Девушки сидят рядом и наблюдают. Ещё на одном снимке — Гэб с гитарой. Только посмотрите на эти улыбки. Хорошее время. Оно у них тоже было. Фрэнки вытащила старую армейскую Панаму и еще глубже погрузилась в воспоминания. Она снова была там, где носила эту Панаму. Вспомнила, как придерживала ее, залезая в вертолет, чтобы не сорвал ветер. Панаму украшали десятки значков и нашивок, которые Фрэнки дарили пациенты, эмблемы взводов и эскадрилей, Желтая рожица и пацифик. И когда она успела написать, «Занимайтесь любовью, а не войной». Она не помнила. Фрэнки надевала панаму на выезды в деревне и во время полетов в Лонгбьен. Носила ее на пляже и на отдыхе в Кауаи. В ней она раздавала конфеты детям в приюте, сидела в кузове военного грузовика, подпрыгивая на кочках красных дорог и купаясь в потоках грязи. Эту панаму она наденет и сегодня. Этот драгоценный сувенир больше не нужно прятать в шкафу, не нужно пытаться забыть женщину, которая эту панаму носила. Больше вообще ничего не нужно прятать. Фрэнки достала жетоны, взяла их в руки впервые за много лет и удивилась, какие они на самом деле легкие. Раньше они казались тяжелее. Она вспомнила окровавленные жетоны, которые когда-то держала в руках, пытаясь разобрать имя раненого, его группу крови и религию. Одни женщины собирали бисер, другие в это же время — солдатские жетоны. Она вытащила стопку полароидных снимков, которые привезла с собой, и вспомнила, как год назад они сидели с мамой на ранчо у костра, Над головой сияли звезды, и мама вдруг попросила показать ей эти блеклые изображения. Медсёстры, доктора, солдаты, вьетнамские дети, ведущие буйвола вдоль дороги, буйные джунгли, слепящие белые пляжи, старики на рисовых полях. Тогда мама почти ничего не сказала, просто внимательно слушала ее рассказы несколько часов подряд а вот ее последний дневник первый она начала вести еще во время реабилитации на этом настаивал генри много лет назад яростным черным маркером она написала первое предложение как я до этого докатилась какой позор за годы она исписала сотни страниц сначала это была хроника ее страданий потом выздоровление. А теперь в Монтане, на земле, где Фрэнки обрела себя, обрела призвание и страсть, дневник стал хроникой ее жизни. У нее не было детей, и уже, наверное, никогда не будет. Но у нее было ранчо. Были женщины, что приходили за помощью. У нее были друзья, была семья и цель. Она жила яркой и полной жизнью о которой они с братом всегда мечтали. Фрэнки открыла дневник на пустой странице, поставила дату и написала. «Сегодня Финли занимает все мои мысли. Еще бы. Мама с папой решили не приезжать на открытие мемориала. Я бы хотела, чтобы они приехали. Они нужны мне. Но я их понимаю. Это скорбь слишком тяжела, чтобы выносить ее из дома. Мы были последними мечтателями, мое поколение. Мы верили всему, чему нас учили родители, знали, что есть добро, а есть зло, знали, что хорошо и что плохо. Мы верили в американский миф о равенстве, справедливости и чести. Поверит ли в это еще хоть одно поколение? Говорят, что война разрушила наши жизни, развенчала прекрасную ложь, в которую мы верили. Все так. И не совсем так. Все было гораздо сложнее. Мыслить ясно трудно, когда весь мир обозлен, когда люди разделены, когда все кругом лгут. Боже, как бы мне хотелось, в дверь постучали, Фрэнки не удивилась, кто мог уснуть в такой день. Она встала и открыла дверь. В слабом свете фонаря стояли Барб и Этель. На парковке позади них мигала неоновая вывеска «Мест нет». «Пахнет Вьетнамом», — сказала Этель. «Зря ты не дала мне заплатить за номер получше». «Это все ее дурацкая дорожная сумка», — сказала Барб. «Мне теперь приходится экономить», — ответила Фрэнки. Они вышли из номера, все трое в пижамах, и спустились к овальному бассейну, который явно нуждался в чистке. От воды под светом фонарей исходило голубое сияние. Неподалеку словно маленькая пчела, тихо жужжала неоновая вывеска. «Всего шесть баксов, и ты в отеле с бассейном», — сказала Барб, садясь на скрипучий шезлонг. «Может, за семь они его даже почистят?» Этель села рядом. «Лучше бы постирали простыни», — сказала Барб. «Ну уже хватит жаловаться. Мы ведь уже тут». Фрэнки растянулась на шезлонге между ними. «Вчера мне снилась наша первая ночь в семьдесят первом». Барб закурила. «Я не вспоминала ее уже много лет». «Мне недавно приснилось первое дежурство, когда привезли детей из приюта с ожогами от Напалма», — сказала Этель. Френки смотрела на грязную воду в бассейне, огороженном металлической сеткой. Ей тоже снились такие кошмары. Она тоже вскакивала среди ночи с бешено колотящимся сердцем. Но еще ей снились водные лыжи на реке Сайгон. Вой койота Танцы под Дорс с подругами. Она с удивлением осознала, что вспоминает и Рая. Впервые за много лет. И неожиданно поняла, что он совсем ее не тревожит. Осталось лишь выцветшая, заплатанное сожаление. «Сегодня будет полная неразбериха», — сказала Этель. «Съедется тьма народу». «Уж надеемся», — отозвалась Барб. Они волновались, гадали, как все пройдет. Мемориал, посвященный войне, о которой никто не хотел вспоминать. Мы здесь, сказала Фрэнки. Для меня этого достаточно. Даже после стольких лет упорной работы над собой Фрэнки все равно боялась встречи с Вьетнамом, боялась столкнуться лицом к лицу со всем тем, Что она там потеряла? Этим утром, надев старую форму, она внимательно посмотрела в зеркало и вдруг увидела в отражении молодую себя. К воротничку она прикрепила значок корпуса армейских медсестер». С Барб и Этель они встретились рядом с Мотелем, когда солнце уже встало. Их дети и мужья собирались приехать сразу к мемориалу. А утро только для них троих. Все были в форме, холщовых панамах и армейских ботинках. «Пусть только попробуют сказать, что во Вьетнаме не было женщин!» — ухмыльнулась Барб. Облака белой пеленой накрыли город. Свежий холодный воздух напоминал о приближающейся зиме. Здесь, на этой огороженной улице, постепенно собирались вьетнамские ветераны — Тысячи мужчин в парадной и полевой форме, в кожаных куртках с военными нашивками на рукавах, в рваных джинсах, на колясках и с костылями, слепые и зрячие. Впервые за десять лет тысячи и тысячи ветеранов Вьетнама съехались в одно место. Казалось, сам воздух пропитан чувством единства. Люди хлопали друг друга по плечу, смеялись и обнимались. «Братья!» «Отдадим же дань уважения!» — прокричал кто-то в мегафон, и хаотичная толпа начала выстраиваться в колонну. Фрэнки, Этель и Барб присоединились к мужчинам. Кто-то запел песню «Америка прекрасна», остальные подхватили, сначала неуверенно, потом более решительно. Голоса звучали все громче. «Стань океаном, берегом из братства и добра!» Фрэнки слышала, как рядом громко поют ее подруги. Зрители, стоявшие на тротуаре вдоль улицы, аплодировали. Как только колонна подошла к национальной аллее, пение смолкло, хотя никто специально не призывал к тишине. Никаких песен, никаких разговоров и даже никаких покашливаний. Они просто шли. Вместе все эти люди, что сражались на ненавистной войне. Люди, которых не принимали дома, и которые до сих пор не понимали, как относиться ко всему, что с ними было. Над головой летели вертолеты. Фрэнки искала в толпе других женщин, медсестер и пончиковых кукол. Но кроме них с Барб и Этель женщин тут не было. На аллее стояли три красные пожарные машины. Прохладный ветер развивал над ними американский флаг. На траве перед отражающим бассейном в ожидании ветеранов собрались их близкие. Родственники, дети на плечах у родителей, матери с фотографиями погибших сыновей. Лаяли собаки и плакали малыши. Над головами пролетели пять истребителей. Один отделился от группы. Фигура высшего пилотажа в память о погибших. Такого приема этим людям еще не устраивали. Ветераны постепенно рассеивались, присоединялись к семьям, здоровались со старыми друзьями, которых не видели много лет. Пойдем. Барб потянула Фрэнки за руку. Фрэнки помотала головой. «Идите, девочки, вы должны быть со своими семьями. Мы встретимся позже». «Ты хочешь быть одна?» спросила Этель. «Я и так одна», — хотела ответить Фрэнки, но вместо этого повторила «Идите». Подруги ушли, и Фрэнки стала пробиваться сквозь толпу. И, наконец, стена. Над зелёной травой возвышался черный гранит. В полированном камне отражалось людское мельтешение. Возле мемориала замер почетный караул. У Фрэнки перехватило дыхание. Даже издалека ей был виден... Нескончаемый список имен больше 58 тысяч человек, целое поколение мужчин и восемь женщин, Все отсестры, Имена павших, кто-то постучал по микрофону. Тот пронзительно заскрипел и привлек внимание толпы. Раздался мужской голос. Та жертва, которую павшие принесли во время службы, велика и неоспорима. Стоя здесь, перед монументом, в отражении этого темного зеркала, мы видим возможность отпустить боль, горе, обиду, печаль и вину. Мужчина говорил о мире, который отвергал вернувшихся солдат. О том, что американцы встретили их равнодушием, не проявив и намека на уважение к тому, через что они прошли. Закончил он словами, которых Фрэнки и остальные ветераны ждали все эти годы. Добро пожаловать домой! И спасибо вам. Солдат, рядом с Фрэнки, заплакал. Собравшиеся запели. «Боже, благослови Америку!» К ним присоединились голоса других, родных, просто зрителей. Когда последние слова песни затихли, мужчина у микрофона снова заговорил. «Леди и джентльмены! Мемориал памяти ветеранов Вьетнама торжественно открыт!» Толпа разразилась криками. «Раздались аплодисменты!» На трибуну поднялся кто-то еще седой ветеран в выцветшей форме. «Спасибо, что, наконец, вспомнили о нас». Сквозь толпу проталкивались журналисты и операторы в поисках материала для вечерних новостей. Фрэнки прошла вперед по покатой лужайке. Она увидела женщину с фотографией погибшего мужчины. Рядом стоял подросток — в великоватой, явно отцовской форме. Приближаясь к черной гранитной стене, в именах павших солдат Фрэнки видела собственное отражение. Худая, длинноволосая женщина в форме и холщовой панаме. «Фрэнсис!» Она обернулась и увидела родителей. «Вы приехали!» — воскликнула Фрэнки. Мама прижимала к груди фотографию Финли. Папа крепко держал жену за руку. «Я хотела увидеть его имя», — тихо сказала мама. «Имя моего сына. Он хотел бы, чтобы я пришла». Втроем они приблизились к стене, стали вглядываться в имена и даты. Вот. Финли О. Макград. Фрэнки дотронулась до гранита. К ее удивлению, камень оказался теплым. Она погладила выгравированные буквы, вспоминая смех брата, вспоминая, как он дразнил ее, как рассказывал сказки перед сном. «Я стану великим американским писателем! Сюда, Фрэнки!» «Твоя волна! Греби сильнее! Ты поймаешь ее!» «Привет, Фин! сказала она. Было приятно думать о нем, о том, каким он был, каким остался в ее памяти, думать не как о военной потере, но как о любимом брате. Все эти годы она вспоминала лишь его смерть, но теперь у этой стены — Она думала о его жизни. Она услышала, как рядом плачет мама. От этих тихих всхлипываний на глазах у Фрэнки тоже выступили слезы. «Он здесь», — прошептала Фрэнки. «Я его чувствую. Я всегда его чувствую», — отозвалась мама. Голос ее был полон печали. «Отец...» Стоял рядом, напряжённый, окаменевший, со стиснутыми челюстями. Даже здесь он боялся показать свое горе. «Мэм?» — Фрэнки почувствовала чью-то руку на плече. «Мэм?» — она повернулась. Мужчина, примерно ее возраста, с бакенбардами и растрепанной бородой. На нем была рваная выцветшая форма. Он сдернул с головы панаму с нашивками 101-й воздушно-десантной дивизии. «Мэм, вы были там медсестрой?» Фрэнки чуть не спросила, откуда он узнал, но сообразила, что на ней форма, а на груди крылатый армейский значок. «Да», — ответила она, всматриваясь в лицо мужчины и пытаясь вспомнить его. Может, она держала его за руку? Может, писала за него письмо? Фотографировалась с ним или подавала воду? Она не помнила. «Фрэнки, ты!» — заговорил отец. Она подняла руку, останавливая его, и он впервые её послушался. Солдат пожал ей руку, глядя прямо в глаза. Стоя здесь, на национальной аллее, рядом с отполированной черной стеной, они ощущали одно — ужас, горе, боль, гордость и вину. Она подумала, вот мы и здесь. Впервые после войны все вместе. «Спасибо вам, мэм», — сказал солдат. Фрэнки кивнула. Она чувствовала на себе взгляд отца, повернулась к нему и увидела слезы в его глазах. Финли, нравилась его служба, папа. Он постоянно писал мне об этом. Он был на своем месте. Ты не должен себя винить. Думаешь, я виню себя за то, что отправил сына на войну? Да, виню. И мне с этим жить. Он с трудом сглотнул. Но еще больше я виню себя за то, как обошелся с дочерью после ее службы. Фрэнки резко втянула воздух. Как долго она ждала этих слов. «Ты настоящий герой, Фрэнки!» «Ведь так?» По щекам его поползли слезы. «Герой или нет?» «Но да, папа, я служила своей стране». «Я люблю тебя, Бусинка». — сказал он хрипло. — Прости меня. Бусинка. Боже, он не называл ее так уже много лет. Франки смотрела, как он плачет. Ей хотелось подобрать верные слова, но ничего не приходило на ум. Наверное, в этом и состояла жизнь. Все рушилось в одночасье, и однажды так же быстро... Вставала на свои места. Как с этим справляться, она не знала. Но она знала, как выглядит любовь. И эта любовь была сейчас перед ней. Я ничего не знаю о героизме, но много раз его видела, и она сделала глубокий вдох. Я горжусь своей службой, папа. Этой войны не должно было быть, и мы ее проиграли, но я все равно горжусь тем, что делала. Отец кивнул. Она понимала, что он хочет услышать больше. Возможно, ему хотелось получить ее прощение, но для этого еще будет время. Здесь, сейчас, было ее время, ее черед, ее. Воспоминания. Оставив родителей рядом с именем Финли, Фрэнки двинулась дальше вдоль стены. Она искала 1967-1969 годы, смотрела на цветы, фотографии, выпускные альбомы, которые люди оставили на траве у стены. Она медленно шла вдоль стены, ища имя Джеймисона Каллахана. — Макград! — Фрэнки остановилась. Он стоял прямо перед ней, высокий, седой, с грубым шрамом на половину лица, с протезом, прикрытым широкой штаниной. — Джейми! — он обнял ее. — Макград! — прошептал он ей в ухо. Она снова стала Макград! И вот так, просто, слыша его голос, чувствуя его дыхание на шее, она будто вернулась в офицерский клуб. У входа стучат занавески из бусин, играют Битлз. Джейми приглашает ее на танец. «Джейми!» — прошептала она. «Как?» Он сунул руку в карман и вытащил маленький серый камень. «Борись!» Макград. Камень, который подарил ей вьетнамский мальчик. Камень, который она положила в сумку Джейми много лет назад. «Это был настоящий ад. И дома оказалось еще хуже», — тихо сказал он. «Но ты помогла мне это пережить, Макград. Только вспоминая тебя, я мог жить дальше». «Я видела, как ты умер». Я умирал много раз. Но меня все время вытаскивали обратно. Я был совсем плох. Мои раны... Боже, только посмотри на меня. — Ты прекрасен, как и всегда, — сказала Фрэнки, не в силах отвести от него взгляд. — Моя бывшая жена с тобой бы поспорила. Ты не... «Это длинная и печальная история с хорошим концом для нас обоих. Мы долго жили вместе. У нас родился еще один ребенок, девочка. Сейчас ей девять. Настоящий ураган». Он посмотрел ей в глаза. Ее зовут Фрэнсис». Фрэнки не знала, что ответить. Даже дышать было трудно. «А ты?» Спросил он и попытался улыбнуться. «Замужем? Дети есть?» «Нет», — сказала Фрэнки. «Замужем не была. Детей нет». «Мне жаль», — тихо сказал он. Джейми, как никто другой знал, как она хотела такой жизни. Все в порядке. Я счастлива». Она подняла глаза. На его лице она увидела следы того, что ему пришлось пережить. Грубый шрам, пересекавший подбородок, складка кожи вместо уха, печаль в глазах. Светлые волосы посидели, напоминание, что они оба уже не молоды, что шрамы остались у обоих, раны внутри и снаружи. «Господи, как же я скучал!» Голос прозвучал хрипло, надтреснуто. «Я тоже очень скучала», — сказала Фрэнки. «Ты мог найти меня?» «Я был не готов. Все никак не мог прийти в себя». «Да», — сказала Фрэнки. «Я тоже». «Но теперь мы здесь. Ты и я, Макград». «Наконец-то вместе!» Он улыбнулся, и она снова почувствовала себя юной. На миг время остановилось. Они были просто Фрэнки и Джейми. Держась за руки, шли по лагерю, делили жизнь на двоих. Вместе смеялись и плакали. Они любили друг друга. Она почувствовала влагу на щеках. Джейми сделал шаг и пошатнулся. Она подхватила его. «Я держу», — сказала она. Слова эхом донеслись из далекого прошлого. Она столько всего должна ему сказать. Столько слов, которые она собрала и сохранила в памяти. Слов, которые она мечтала произнести. Но для этого еще будет время. Время для них — Двоих. А сейчас достаточно просто быть здесь и держать его за руку. Более чем достаточно. Это было чудо. После стольких лет, после боли, разочарований и потерь, они здесь, она и Джейми. Тысячи таких, как они, истерзанные на колясках и с костылями, но все еще... Живые. Все. Мы. Снова вместе. У стены, где высечены имена павших. Вместе. Выжившие. Они слишком долго молчали. Слишком долго были забыты. Особенно женщины. Только вспоминая тебя, я мог жить дальше. Вот в чем важность воспоминаний, и теперь она знала. Невозможно просто забыть войну и прошлое, невозможно двигаться дальше, закрывая глаза на всю эту боль. Однажды она найдёт способ рассказать стране о своих сёстрах, женщинах, с которыми она служила. Ради всех погибших медсестер, ради их детей — Ради женщин, которые последуют по этому пути после них. Все началось здесь, сейчас. Никто больше не молчал. Они вместе стояли в лучах осеннего солнца, призывая к честности. Они, наконец-то, гордились собой. Женщинам есть что сказать. Даже если мир не готов услышать их историю. Историю, которая начиналась с трех простых слов. «Мы там были».